Глава 10. Ограбление в Монте-Карло. В английском названии главы «Монте-Карло and Bust» отсылка к комедийному фильму 1969 года «Бросок в Монте-Карло» «Монте-Карло о Баст», сюжет которого основан на ралли Монте-Карло. Примечание переводчика. Ограбление на улицах Монте-Карло – так можно описать случившееся с л ю и с о м Хэмилтоном в Монако 27 мая 2007 года. Правда, когда гонщики только приехали в так называемый «рай для плейбоев», ничто не предвещало беды. Как мы уже говорили, в Монако Льюису очень нравится, в конце того сезона он даже признался, что не против там жить. В ту среду светило солнце, напряжение не чувствовалось, к тому же уличные трассы по душе всем пилотам, с которыми мне доводилось общаться. Городские гонки имеют свои особенности, а узкие извилистые улицы словно бросают вызов мастерству гонщиков, к о т о р ы е те принимают с радостью. Сам Льюис о трассе говорил следующее. «Этот трек, конечно, не прощает ошибок, и самое главное здесь — чувствовать машину на торможении и знать все неровности полотна». «А как у него дела с а л о н с а Изменилось ли что-то в их отношениях сейчас, когда они снова встретились на гонке?» «По-моему, ничего не изменилось. Думаю, отношения с членами команды становятся все теснее. Я уже очень давно нахожусь в системе Макларен, и мы постоянно прогрессируем». Чтобы добиться успеха, работаем слаженно, работаем очень много. И все идет отлично, вы и сами это видите. Думаю, наши отношения с Фернандо тоже развиваются. Вроде мы и начинаем понимать друг друга. И, конечно, взаимное уважение никуда не делось. Все в порядке». Но оставался л и а л о н с о все еще первым номером. «Был ли Льюис по-прежнему учеником при мастере Фернандо?» «Если честно, мне кажется, что наши отношения должны сводиться к банальному «мастер-ученик». «Как, наверное, в любой команде соперничество между нами есть, но оно остается на трассе. Мы профессионалы, вне гонок мы друзья, можем спокойно поболтать, напряжения нет никакого». Привыкли Льюис к свалившейся на него славе. «Знаете, вся моя карьера — это американские гонки. Сначала попасть в Формулу-1, а потом выиграть 4 подиума в первых четырех гонках — это намного труднее, чем кажется. Я ведь даже сам до конца поверить не могу». смотришь запись гонки и думаешь: "Ничего себе, я финишировал вторым после Филиппа Массы". Просто последние несколько лет я следил за этими парнями, восхищался их выступлениями. А теперь я среди них. Привыкнуть к этому действительно сложно. Я почти не читаю, что пишут обо мне в Великобритании. Наверное, это и есть мой способ справляться с давлением. Мне это не очень нужно. Внимание становится в с е больше, и так я его ограничиваю. Приятно, когда твоё лицо в журнале или газете. Чувствовать поддержку здорово, и я слышал, что пишут обо мне неплохо, так что я всем доволен. Писали о нем действительно неплохо. Вчерашний мальчик становился гладковыбритым супергероем, и бренд Хэмилтон, как некогда и бренд Бэкхэм, потихоньку начинал создаваться. В этом спорте, для которого привычные излишества и гедонизм, дружелюбный, простой, в о б щ е н и и у р а в н о в е ш е н н ы й Льюис, разительно отличался от большинства.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 Победители редко бывают приятными в общении, несмотря на все свои попытки. Обычно это безмерно эгоистичные, чрезвычайно высокомерные и абсолютно уверенные в себе люди. Во время соревнований для таких важен только результат. Когда Льюису передали эти слова, он лишь отмахнулся. Не уверен, что я согласен с девизом «Победа любой ценой». Конечно, все мы здесь хотим выигрывать, поэтому тренируемся, работаем на своем пределе, но идея победить любой ценой мне не близка. Хотя, разумеется, у каждого гонщика свое мнение. Так Льюис дал с д а ч и ирландцу, который долгие годы, казалось, наслаждался шумихой вокруг себя. Верил, что он и есть оракул и спаситель Формулы-1. В заочную дискуссию вмешался Рон Деннис, заявивший. Некоторые гонщики готовы на все ради победы. Они выступали в Формуле-1 и уходили. Но Льюис совсем другой. Людям нравится, что хорошие парни тоже могут выигрывать. Хэмилтон для нас не просто прекрасный гонщик, который наступает на пятки двукратному чемпиону мира, но, как и Фернандо Алонсо, прекрасный человек. Здорово работать с двумя такими парнями, а с учетом популярности Льюиса можно сказать, что это просто мечта. Хэмилтон, полностью уверенный в себе и в своей команде перед свободными заездами, провел время с отцом, перекусил и немного отдохнул. В первой сессии британец стал вторым после Алонсо, показавшим лучшее время круга. одна из шестнадцать девятьсот семьдесят три тысячных. На самом деле поначалу Хэмилтон превосходил напарника, но из-за проблем со стартерным мотором смог завершить только четырнадцать кругов из т р и д ц а двух. Проигрыш Алонса составлял 0,6 секунды. Во второй сессии все в Макларен переполошились, когда Льюис, отчаянно пытаясь превзойти время Фернандо, допустил серьезную ошибку. Неприятности начались через час после старта квалификации. Хэмилтон затормозил перед правым и первым на круге поворотом Сент-Де-Вот, потерял управление, подъехал слишком близко к барьеру из покрышек и в него врезался. За этим инцидентом в большом волнении мрачно наблюдал Рон Деннис. Для него очевидным облегчением было увидеть, как воспитанник выпрыгнул из машины и знаком показал, что не пострадал. Расстроенный произошедшим, Льюис сказал, Сегодня я в первый раз попробовал трассу в Монако в рамках Формулы-1, и это было потрясающе. Конечно, я уже участвовал здесь в гонках Формулы-3 и GP2, но в болиде Формулы-1 ощущения совсем другие. Ошибаются все, я ведь просто человек, случается всякое. Я атаковал повороты и шел на максимуме, потому что иначе в Монако нельзя. Но потом, в середине второй сессии, я понял, что ситуация выходит из-под контроля, и почувствовал на себе, насколько неумолимо бывает эта трасса. Задние колеса заблокировались, и на подходе к Апексу хвост болида занесло. Я попытался слишком резко затормозить, потерял траекторию и врезался в отбойник. Трасса в Монако не прощает ошибок. Честно говоря, столкновение было легким, хотя, может, и казалось, что я влетел в барьер на большой скорости. Жаль, конечно, что ребятам придется поработать. После окончания свободных заездов Рон Деннис немного пришел в себя. Льюис показал третье время после Алонсо и Райканена. Большой р о н отметил, «Такую ошибку может сделать любой пилот, каким бы высококлассным он ни был, поэтому критиковать Льюиса я не собираюсь. Конечно, жаль, что болид поврежден, но, учитывая обстоятельства, мы вполне довольны тем, как Хэмилтон выступает в этом сезоне». И широко улыбнувшись и шутливо подмигивая, босс Макларен заговорщическим шепотом поотически добавил, «Ну уж, парочку-то ошибок мы можем ему простить». Результатами своей квалификации Льюис доказал, что психика у него очень устойчивая. Тот инцидент нисколько не повлиял на его выступление. В основной гонке он будет стартовать вторым, уступая только Алонсо. Результат в 1,15726 позволил испанцу получить первый пол в сезоне. Хэмилтон показал 1,15905, и за 4 минуты до окончания практики это все еще было лучшим временем. Фернандо вышел на первое место в последний момент, после того, как Льюису немного помешал Марк Войбер, третьим в квалификации стал Масса. Этот результат означал, что гонщики Макларен впервые в сезоне занимают весь первый ряд, а Алонсо впервые с Гран-при Китая в октябре предыдущего года берет поул. Льюис в целом был доволен, но признал, что мог бы даже замахнуться и на позицию. на поул Просто невероятно, что я начну свою первую гонку Формулы-1 в Монако с первого ряда. У команды весь первый ряд, это просто фантастика. Я получаю огромное удовольствие от этого уикенда, и квалификация не стала исключением. Трудно объяснить. Суть в том, что на этой трассе вы постоянно на пределе своих возможностей. На моем последнем быстром круге я попал в трафик и потерял много времени, но для треков Монако это не редкость. Я опережал свой график на 0,3 секунды, но мне помешал у э б е р Не знаю, видел ли он меня, из-за него я потерял полсекунды, смог сократить дефицит до одной десятой, но потом шины перестали держать. Машина работает отлично, я показал такой же результат, как и с заправленным баком, так что мы хорошо поработали, я доволен. Интересно будет увидеть, как все сложится завтра, мы хотим закончить гонку в очках и продолжить серию наших успешных выступлений в этом сезоне. Машина выглядела просто прекрасно во всех заездах и у нас, мне кажется, отличная стратегия». Жду хорошей гонки и надеюсь, что мы с Фернандо сможем принести команде победный дубль. Поул порадовал л о н с а даже больше, чем обычно, ведь в чемпионате ему теперь необходимо было догонять Льюиса, и испанец чувствовал себя полным решимости победить молодого соперника. Он признавал, этот Поул очень важен, заезды получились немного нервозными, мы ждали, что на старте пойдет дождь, но через круг он кончился, и мы показывали нормальную скорость. Гонки в Монако всегда очень нервные. Пока у к е н д идёт хорошо, машина выдерживает конкуренцию, но всем известно, что гонки в Монако отличаются от остальных. Показать хороший результат бывает очень сложно. Здорово, конечно, что я стартую с Поула, но гонка длинная, и погода постоянно меняется. п Оул позиция даёт преимущество, но впереди 78 кругов, и это Монако. Значит, может произойти что угодно. Очевидно, что мастер Фернандо ощущал давление. Если он хочет сбить уверенность Хэмилтона, нужно побеждать. испанец начал переживать даже из-за погоды. В воскресенье вечером Алонсо почувствовал себя уже спокойнее, ведь он вернул себе лидерство в чемпионате. Фернандо во второй раз подряд выиграл гран-при Монако, что одновременно стало 150-й победой Макларен в истории. Теперь в личном зачете Алонсо и Хэмилтон шли вровень с 38 очками, причем у испанца было уже две победы в сезоне, тогда как у Льюиса н и одной. Кроме того, гонщики Макларен выиграли в Монте-Карло в 14-й раз, а дубль завоевали впервые с 1989 года, когда победу праздновал находящийся на пике карьеры Айртон Сенна, вторым был Алан Прост. Если посмотреть на сухие факты, окажется, что в той гонке в борьбе за первое место Алонс обыграл Хэмилтона. Британец с мог утешать себя тем, что в дебютном сезоне четвертый раз подряд завоевал вторую строчку, а еще финишировал впереди массы, ставшего третьим. Но молодой гонщик был явно расстроен неожиданной стратегией Макларен. Чтобы не рисковать на этой сложной и опасной трассе, команда запретила пилотам пытаться атаковать друг друга. Это означало, что Алонсо выигрывает гонку. Победа в Монте-Карло стала для Фернандо семнадцатой в карьере. Он показал результат в 1 час 40 минут, 29 секунд и 329 тысячных, опередив Льюэльса на 4 секунды. Вся основная интрига гонки свелась к захватывающей борьбе двух пилотов Макларен, за которой наблюдало больше 120 тысяч зрителей. Среди них были и голливудские актеры д ж у т Лоу, и Джонни Ли Миллер, и звездный футболист Ювентуса и сборной Чехии Павел Недвед, и легендарный немецкий теннисист, ныне спортивный комментатор Борис Беккер. Однако на 58-м круге, когда до финиша оставалось еще 20, пилотам приказали просто поберечь машины и довольствоваться тем, что у команды во второй раз в сезоне будет дубль. Алонсе также удалось показать лучший круг. В 44-й он прошел за 1,15, 284 тысячных. И в конце гонки испанец просто сиял. Он снова стал лидером. Слов нет, потрясающий уикенд. Сделать хет-трик в Монако, пол, самый быстрый круг и победа, просто фантастика. У меня получилась отличная гонка. Машина вела себя идеально все время. Прекрасное чувство, когда все 78 кругов проходишь без проблем и празднуешь победу. Этот успех для меня значит очень много. Никогда раньше я не опережал соперников больше, чем на минуту, и благодаря этому сегодняшняя победа, наверное, одна из лучших в моей карьере. Старт с Поула не слишком удался, но первый поворот здесь очень близко, поэтому я не сомневался, что удержу лидерство. У меня получилось сэкономить топливо на первом стинте, поэтому на пит-стоп я ушел на два круга позже, чем планировалось. После этого гонка развивалась спокойно, разве что несколько раз мешали круговые, особенно перед моим вторым п и т с т о п о м когда из-за них я потерял много времени. Буду наслаждаться этой победой и ждать с нетерпением гонок в Северной Америке. По крайней мере на публике Льюис с делал вид, что все в порядке. Он заявил, я знал, что мы оба очень быстры, поэтому я мог лишь оказывать давление, но Алонсо двукратный чемпион мира, ошибок он не допускает. Я пытался его атаковать, хотел выиграть, если это возможно, но вынужден признать, что нынешний сезон для меня дебютный, и Алонсо первый номер, а я второй. Поэтому необходимо принять и уважать такое решение команды. Со старта удалось взять хороший темп, но потом на передних шинах появилось гранулирование, что не давало показать максимум. Гонка получилась захватывающей. Пару раз я немного зацепил отбойник, но, к счастью, ничего серьезного. Мужественно и смиренно произнося эти слова, Льюис пытался скрыть внутреннюю боль. Однако решение Макларен запретить Хэмилтону бороться с Алонсо вызвало общественный резонанс. В этот раз Фернандо выиграл, но больше рассчитывать на такую стратегию он не сможет. Поднялась шумиха. По мнению большинства, команда допустила промах, и такую ошибку у Макларен старались больше не повторять. Как всегда, дипломатичный Рон Деннис попытался понизить градус недовольства. И Фернандо, и и Льюис отлично вели гонку и без проблем согласились с пожеланием команды финишировать спокойно. Это позволило нам завоевать памятный дубль и одержать ч е т ы р н а а д ц т у ю победу в Монако. И все же мы немного разочарованы тем, что вынуждены были выбрать такую стратегию, стараясь не допустить появления автомобиля безопасности. Ведь это случалось четыре раза за последние пять лет. Значит, нам фактически пришлось заранее решать, кто из двух наших пилотов будет претендовать на победу. Еще в октябре 2002 года командам официально запретили отдавать своим гонщикам приказы, которые могли повлиять на результаты гонок. Объясняя, почему Льюиса попросили не атаковать Фернанда, Деннис ссылался на безопасность. «После первого пит-стопа мы решили, что Льюису следует поменять стратегию на более быструю, с двумя пит-стопами, и одновременно велели обоим гонщикам немного снизить темп, чтобы сберечь тормоза». Конечно, мы хотели бы позволить нашим пилотам бороться, но эта трасса требует взвешенных решений, и благодаря нашей стратегии мы уезжаем из Монте-Карло с максимальным количеством очков. Потрясающей скорости Алонсо и Хэмилтона отдал должная масса. Темп, который показали пилоты Макларен, был просто невероятным. Даже если бы я выжил из своей машины 150%, результат гонки не изменился бы. Я ничего не мог поделать. Оставалось только защищать свою третью позицию, чтобы набрать несколько очков. Пять очков дефицита в чемпионате ничего не значит, поэтому давайте хорошенько поработаем перед следующей гонкой и постараемся выиграть ее. Несмотря на все эти красивые слова и похвалу, факт оставался фактом. Льюису пришлось играть вторую скрипку после Алонса, и британца это разочаровало. После гонки он даже отдал свой трофей брату н и к о л с у х е м и л т о н а спросили, нет ли тут скрытого смысла, не значит ли это, что он мог бы стать первым. Но Льюис снова отверг предположение, будто он обижен, что в Макларен с ним обошлись слишком жестко. «Мой брат приезжает на каждую гонку, здорово, когда он здесь, ему очень нравится быть частью этого шоу, я горжусь тем, что он рядом со мной, классно, что он приезжает, и отдаю трофей, чтобы Николас почувствовал себя важным, чтобы он в этом не сомневался». Британцев эти слова, однако, совсем не убедили. По мнению большинства, Льюис а и Фернандо должны быть предоставлены равные права и равные возможности. У них ведь одинаковые машины, так пусть победит тот, кто быстрее, пусть победит более высококлассный пилот. Тогда не может быть и речи, чтобы создавать более выгодные условия для кого-то одного, разве не так? Ведущий британского радио 5 Дэвид Крофт в прямом эфире с жаром обсуждал правильность р е ш е н и я Рона. Теперь я знаю, насколько Деннис уважает Фернандо Алонсо, знаю, что Рон прикладывает все силы, чтобы в новой команде испанцу было комфортно. Но Крофт полагал, что такая тактика, во-первых, деморализует Хэмилтона, а во-вторых, создает прецедент. Алонсо может рассчитывать на повторение подобной ситуации в будущем. Закончив гонку, Хэмилтон не выглядел довольным, но странно было бы ожидать другого. После феерического дебюта в Формуле-1 журналисты возлагают на Льюиса большие надежды и гонщик настроен их оправдать. Он хотел выиграть и оставить свой след в истории, став первым дебютантом-победителем Монте-Карло. Фанат автоспорта Пол Херли из городка Бертон в Стаффордшире считает, что Рон принимал совершенно неправильные решения. Это было просто несправедливо. Понятно, д э н н и с должен защищать вложенные средства, но он ведь видит, что Льюису пора дать свободу, разве нет? Рону повезло, что Хэмилтон не начал открыто выказывать свое недовольство, ведь в конце концов уже десять лет, как он заявил о себе. С таким же сарказмом высказалась и Карен Пью из Бирмингема. Все эти годы Деннис помогал Льюису идти к вершине. Рон обязан был предоставить обоим гонщикам одинаковые права. Если Алонсо так хорош, зачем же с ним нянчиться? Мне казалось, что Фернандо утверждал, что он ничего и никого не боится. Что ж, старичок, а л ь ю и с т а похоже, пугает тебя до смерти. Дэйв Баттлер из Ромфорда в свою очередь поддержал тех, кто уверен, что Большой Рон принял правильное решение, поставив на первое место интересы команды. В этот уокент у Льюиса, очевидно, был шанс победить. Он доказал, что не уступает Алонсо по темпу, но если бы им позволили бороться друг с другом до конца на сумасшедших скоростях, для команды это стало бы самоубийством. «Разреши м о к л а р е н пилотам что-нибудь подобное?» И если оба вылетят с трассы, тогда журналисты камня на камне не оставят от команды. Обгон в Монако не очень-то прост. Льюис рисковал разбить машину, ища какую-нибудь лазейку, чтобы обойти Алонса. Молодец, РД, и все члены Макларен. Лучше серебряная машина в целости и сохранности, чем появление красной. Ронни, фанат Формулы-1 из Бразилии, уверен, что поднявшийся переполох показывает. Льюис начал слишком задирать нос. Ваш бойкий х е й м и л т о н начал показывать характер, не правда ли? Он не только рассчитывал на победу, но и решил, что имеет право возмущаться по радиосвязи требованиями команды перестать вести себя как дурак. Более того, такое поведение и поднятая им шумиха привела к расследованию со стороны Международной Автомобильной Федерации, ФИА, которая м о г л о дорого обойтись Макларен. А потом, когда Льюиса спросили, удивлен ли он, что гонщики f e r р а r i выступили так неудачно, британец сказал с улыбкой. «Нет, совсем нет. В этом ответе столько высокомерия. Хэмилтон начинает верить в собственную исключительность, а это первый шаг к падению». Споры не утихали, так что пришлось вмешаться и боссам Формулы-1. Они тоже были недовольны стратегией Макларен по сдерживанию Хэмилтона, и узнав, что Деннис признает, после первого раунда п и т с т о п о в он запретил Льюису атаковать Алонса, начали расследование относительно того, не было ли нарушения правил. Но Рон отрицал, что создает более выгодные условия для Алонса, и ФИА впоследствии оправдала команду. Вердикт гласил, в Макларен могли выбирать оптимальную, по их мнению, стратегию, так как гонщики этой команды значительно опережали всех остальных. Никакое их действие нельзя назвать вмешательством в результат гонки. Представители ФИА изучили радиосвязь с пилотами, данные, полученные от Макларен, и отчет официального наблюдателя. Услышав такой вердикт, Большой Рон вздохнул с облегчением и объявил, что этот вопрос для него закрыт. Он сказал «В команде, очевидно, царила не лучшая атмосфера из-за того, что на репутацию Фернандо и л ь ю и с а которые великолепным образом привели Макларен к дублю и 150-й победе в истории, была брошена тень». Своевременное вмешательство ФИА и расследование, которое они провели за эти три дня в связи с обвинениями, искоренило любые сомнения относительно того, как команда руководила действиями своих пилотов на Гран-при Монако-2007. Деннис был рад, что может оставить в прошлом этот неприятный эпизод, но самое главное заключалось в другом. Льюиса Хэмилтона никогда больше не заставят играть вторую скрипку после Фернандо Алонсо, теперь двукратному чемпиону мира. Придется убедительно обыгрывать своего серьезного соперника на трассе, начиная со следующего гран-при в календаре – 10 июня 2007 года в Монреале.